Эдди Кэрролла не удивила что Нуна сместили с должности после публикации «Мальчика с пуговицами». Рассказ был построен на образах женской деградации. Героиня выписана так, словно она сама стремится к дурному с ней обращению в эмоциональном, сексуальном и духовном плане. Это было нехорошо. Однако Джойс Кэррол Оутс писала подобные рассказы для журналов вроде дайджеста подлинной литературы Севера и получала за них премии. По-настоящему, по-настоящему непростительным литературным грехом здесь был шокирующий финал. Кэрол понимал, к чему все идет. Ему было сложно не понять это, после того, как он прочел едва ли не десять тысяч ужастиков и рассказов о сверхъестественном. Но ему все равно понравилось. Правда, среди литературного сообщества шокирующий финал, неважно насколько хорошо исполненный, был или признаком инфантилизма, или коммерческим ходом, достойным плохой телепостановки. Читателем же дайджеста, как он представлял, были ученые мужи средних лет, люди, которые изучали Грэнзеля и Эзру Паунда, и мечтали в один прекрасный день продать стешок в Нью-Йорке. Для них натолкнуться на шокирующий финал в рассказе было сродни тому, чтобы услышать, как балерина шумно выпустит газы. Во время представления «Лебединого озера» Фаукс Пасс настолько чудовищный, что он почти граничил с весельем. Фаук спас. Неуместный поступок. Перевод с французского. Преподаватель Гарольд Нунан либо еще слишком мало просидел в башне из слоновой кости, либо подсознательно надеялся, что кто-нибудь когда-нибудь отправит его в отставку. Хотя финал был скорее в духе Джона Карпентера, чем Джона Абдайка. Кэрол не встречал в сборнике рассказов ничего подобного. Во всяком случае, за последнее время на 25 страницах разворачивалась совершенно натуралистичная история женщины, которую раз за разом понемногу разрушает чувство вины за то, что она осталась в живых. Это чувство усилилось и из-за мучительных отношений в семье, паршивой работы, борьбы за выживание. Кэрл уже позабыл, как это описывать повседневную жизнь в небольшом рассказе. Большинство авторов литературы ужасов не утруждали себя чем-нибудь, кроме изображения дымящегося мяса. Он поймал себя на том, что мечется по кабинету, слишком взволнованный, чтобы усидеть на месте, держа в руке раскрытый на мальчике с пуговицами журнал. Он заметил свое отражение в оконном стекле за кушеткой, увидел, что улыбается почти неприлично, как будто только что услышал особо удачный, но особо непристойный анекдот. Кэролу было одиннадцать, когда он увидел в Орегонском театре призраков. Он пришел на представление с кузенами, но когда огни погасли и тьма поглотила его товарищей, Кэрол ощутил себя совершенно одиноким, запертым в тесном шкафу, который полон его собственных скелетов. По временам ему приходилось собирать в кулак всю свою волю, чтобы не закрыть глаза. Однако его внутренности Нервные болезненно сжимались от удовольствия. Когда свет, наконец, загорелся, его нервные окончания звенели, как будто он на мгновение взялся за находящийся под напряжением медный провод. Это ощущение он намеренно развивал в себе. Позже, когда он уже был профессионалом и занимался своей работой, ощущение сделалось более приглушенным. Не ушло, но оставалось на расстоянии. Скорее, воспоминание о переживании, чем само переживание. А в последнее время даже это воспоминание улетучилось, и на его место пришла мертвящая амнезия, а немелое отупение, с которым он смотрел на горы журналов, громоздящиеся на кофейном столике. Но теперь... Теперь его охватил страх. Только это был не тот страх. Этот страх... Хотя Эдди находился у себя в кабинете, освободившись от объятий мальчика с пуговицами. Этот страх был тот самый изначальный страх. Он зазвонил в тот самый внутренний колокол и заставил его загудеть. Эдди не мог успокоиться. Он не привык к подобной роскоши. Он попытался вспомнить, когда, если такое вообще было, он публиковал в последний раз произведение, которая понравилась бы ему настолько же сильно, как и мальчик. Он подошел к стеллажу и вытащил первый выпуск best New Хоррор», до сих пор его любимый, чтобы выяснить, что же волновало его в те времена. Но отыскивая оглавление, он наткнулся на посвящение. Выпуск был посвящен его тогда еще не бывшей жене Элизабет. «Той, которая помогла мне найти путь в темноте», — написал тогда он, в головокружительном припадке страсти. Теперь, глядя на это посвящение, он чувствовал, как по рукам бегут мурашки. Элизабет ушла от него, когда он обнаружил, что она уже больше года спит с его банкиром. Она переехала жить к матери и забрала с собой Трейси. «Я даже рада, что ты нас застукал», сказала она, говоря с ним по телефону спустя несколько недель после исчезновения из его жизни, что ты и все это осталось в прошлом. «Ваша связь?» — спросил он. «Соображая, не собирается ли она сказать, что с романом покончено?» «Нет. Я имею в виду все эти дерьмовые ужасы. Всех тех людей, которые вечно к тебе ходят. Этих авторов-ужастиков. Эти потеющие мелкие извращенцы, у которых наступает эрекция при виде трупа. Это самое лучшее в том, что случилось. Я даже думаю, может быть, теперь у Трейси будет нормальное детство». «Может быть, я, наконец, смогу пожить среди обычных, здоровых людей?» То, что она спит с другим, было достаточно плохо. Но то, что она вот так вот открыто попрекает его именем Трейси, заставило его задыхаться от ненависти. Причем даже теперь. Кэрол засунул Том обратно на полку и отправился на кухню обедать. Его нескончаемое волнение наконец-то улеглось. Он искал способ израсходовать эту бесполезную рассеивающую внимание энергию. И старушка лизи не подвела на этот раз, даже находясь в сорока милях от него, в постели другого мужчины. После обеда он послал Гарольду Нунану письмо по электронной почте, спрашивая координаты Кипру. Нунан ответил ему меньше, чем через час. Он был рад узнать, что кэрл хочет опубликовать мальчика с пуговицами в своем Best New Horror, Электронного адреса Питера Кипру у него не было, зато был обычный адрес и еще номер телефона. Однако то письмо, которое написал Кэрол, пришло обратно с пометкой «Вернуть отправителю». А когда он позвонил по телефону, ему ответил голос робота, сообщивший, что этот номер отключен. Кэрол позвонил Гарольду Нунану в университет Кэттеден. — Я не буду утверждать, будто потрясен, — сказал Нунан. Он говорил быстро и негромко, охваченный смущением. У меня сложилось впечатление, что это был временный адрес. Думаю, он время от времени устраивается на какую-нибудь работу, чтобы оплачивать счета. И, наверное, лучше всего позвонить Мортону Бойду из отдела персонала. Кажется, у них там должны быть сведения о нем. А когда вы видели его последний раз? Я заезжал к нему в марте прошлого года. Приехал к нему на квартиру сразу после выхода мальчика с пуговицами. Когда все кругом просто колокотали от ярости. Говорили, что текст пронизан уже ненавистническими настроениями. Говорили, что необходимо принести публичные извинения и прочую чепуху. и Я хотел, чтобы он знал о происходящем. Наверное, я надеялся, что он каким-нибудь образом ответит им. Напишет статью в «Защиту» своего произведения в студенческой газете или еще что-нибудь в этом роде. Но он ничего не предпринял. Сказал, что это не произведет впечатления. На самом деле, это был очень странный визит. Да и сам он очень странный парень. Дело не только в его рассказах. А в нем самом? Что вы имеете в виду? Нунон засмеялся. Я не вполне уверен, ну как бы это сказать. Знаете, как бывает, когда у вас сильный шар, вы стараетесь смотреть на что-нибудь совершенно обыденное, например, на лампу на письменном столе, и она кажется совершенно неестественной. Как будто она тает и вот-вот уплывет куда-то. Вот и встречи с Питером Кипру оставляют похожие чувства. Не знаю почему, может быть, потому что он... Так заостряет внимание на столь неприятных явлениях. Крыл еще не успел связаться с ним, но все равно уже симпатизировал Кипру. Что вы хотите сказать? Поясните. Когда я заехал к Питеру, дверь открыл его старший брат, полуодетый. Я так понял, что он приехал его навестить. Так вот этот парень, не хочу показаться грубым, он был, я бы сказал, пугающе жирным. И весь покрыт татуировками. Пугающе покрыт татуировками. У него на животе была ветряная мельница. со свисающими с нее гниющими трупами, а на спине — эмбрион с выцарапанными глазами и скальпель в руке, и еще клыки. Кэрол засмеялся, хотя не был уверен, действительно ли ему смешно. Но он продолжал. Однако он оказался хорошим малым, вполне дружелюбным, как выяснилось. Он пригласил меня в дом, принес банку лимонада мы устроились на софе перед телевизором. И что самое поразительное, пока мы разговаривали, точнее, я сыпал гневными тирадами, старший брат сидел на полу. А Питер делал ему домороченный пирсинг. Делал что? Господи. Прямо посреди разговора он проткнул раскаленной иглой верхнюю часть уха своего брата. Вы даже не поверите, сколько было крови. Когда толстяк поднялся с полу, вид у него был такой, будто ему отстрелили пол головы. У него из головы текла кровь, как в финале Кэрри. Как будто бы он только что принял кровавую ванну, а он сам спрашивал, не принести ли мне еще кока-колы. На этот раз они засмеялись оба. А затем, спустя миг, наступила дружеская пауза. А, «Еще они смотрели про Джонстаун», — выпалил вдруг Нунан. «А? По телевизору, с отключенным звуком. Пока мы разговаривали, и Питер протыкал в своем братце дырки. На самом деле, это-то меня и поразило больше всего. Это последняя странность, из-за которой все показалось как-то совершенно нереально. Это был сюжет о погибших во французской Гаяне. После того, как они выпили свой кулейт, улицы, заваленные трупами, стаи птиц... но вы понимаете птицы клюющие их ну онн громко глотнул мне показалось сюжет шел по кругу Создавалось впечатление что они смотрят этот отрывок как будто как будто в трансе они снова замолчали молчание нуна было каким то неловким вот это характеристика подумал кэрл с изрядной долей одобрения вам не показалось что это весьма примечательный образчик американской литературы спросил ноэн ну показалось — И теперь, кажется. Не знаю, как он отнесется к включению в ваш сборник. Я со своей стороны в восторге. Надеюсь, не слишком сильно запугал рассказом о нем. Кэрл улыбнулся. — Ха, меня не так-то просто запугать.